Паффин-кафе благодарит Сейнт Лайя, автора рассказа «Алхимик. Просторы Вселенной. Серия 1» за разрешение на озвучку, а также подписчиков на Бусти и Патреоне, благодаря которым подготовлена эта запись. Ссылки в профиле. Сейнт Лайя. Алхимик. Просторы Вселенной. Вступление. Маленький мальчик сидел на подоконнике, обхватив руками колени, и уныло глядел в окно. Сегодня в Брике выдался дождливый день, рано стемнело, и кто-то с неба упорно поливал водой этот крохотный городок, невзирая на недовольство его жителей, которые только и знали, что чертыхались каждый раз, когда вступали в лужу. А делали они это, стоит заметить, довольно часто. Запах прелой листвы и озона проник сквозь щели в старом окне дома мальчишки и наполнил собою комнату. «Ну вот, теперь я не один», — подумал Питт и сделал глубокий вдох, закрыв глаза. Запах, словно чуя его мысли, возрадовался и пуще прежнего старался забраться даже в самые потаённые места его скромного жилища. Мальчик, которого звали Питер, проживал на окраине маленького городка Брика, Городом он был лишь потому, что только здесь, на ближайших четыре села, сходных с ним по размеру и антуражу, был госпиталь. Конечно, госпиталем это заведение было назвать предельно сложно. Десяток захудалых коек, пропавших гнилой древесиной и миазмами, пару шкафов с микстурами, больше походившими на древние зелья, подержанные инструменты и, главная гордость больницы — операционный стол, доставленный из самого Гамильтона. В честь открытия госпиталя некогда был устроен пышный праздник. Пышный, насколько это, конечно, представлялось возможным, на котором присутствовал сам губернатор Глум. Шуму тогда случилось море. Потому решено было придать Брику статус города. То был знаменательный день для этого богом забытого селения, после которого жители стали гордо именовать себя горожанами. Именно этим госпиталем и заведовал отец Питера, мистер Бёрч. Аллен Бёрч. Человеком он был незаурядным, терпеливым и добросовестным, и горячо любящим свою работу. Он один из немногих жителей этого городка, будем называть это место так, кто получил диплома о высшем образовании, да ещё и с отличием. Он великолепно знался на химии и частенько сам готовил целебные мази, обладающие просто поразительным эффектом. Репутация его была безукоризненной, а доверие жителей столь велико, что каждый из них, ни капли не боясь, доверил бы Бёрчу свою жизнь, многим из которых, нужно сказать, он не раз её и спасал. У него открывались после учёбы неплохие перспективы, но он принял странное решение вернуться в родной Брик. Однако, как позже выяснилось, решение было не странным — Мужчина вернулся обратно ради своей одноклассницы Мэйделин, в которую был влюблён ещё с детства и которая так и дождалась любимого после окончания университета, невзирая на злорадство и подколки окружающих. Они сыграли скромную свадьбу в местной церкви, где когда-то их обоих крестили. Спустя пару месяцев очень кстати открылся госпиталь, который, конечно же, и возглавил Алан Дела спорились, но... Мэйделин работала в магазине цветов, а алан заведовал больницей. Молодые были счастливы, живя своей простой жизнью, наслаждаясь друг другом. Прошло два года, и одним солнечным июльским днём на свет появился Питер. Он стал венцом творения двух любящих сердец, в котором те не чаяли души. У маленького Пита было всё, о чём может мечтать малыш. И игрушки, которые своими руками мастерил его дед, и маленький надувной бассейн на заднем дворе, и книжки — целые сборники сказок с огромными, яркими и красивыми картинками, которые мальчик просто обожал. Больше всего он любил эти дивные, красочные иллюстрации и захватывающие истории, написанные в этих книгах. Часто он не мог дождаться вечера, чтобы мама вновь прочитала ему новую сказку, главным героем которой он непременно будет себя представлять, будет покорять моря и океаны, горные вершины и загадочные ущелья. И, конечно, как настоящий рыцарь спасать попавшую в беду даму сердца. Дом их всегда был наполнен радостью, детским смехом и, конечно, цветами. Но однажды случилось непредвиденное. Аллен поехал в Гамильтон на ежегодное собрание лекарей, которое он исправно посещал, а Мэйдалин пребывала дома с Питом. Хотя ребёнку исполнилось уже восемь, и он мог спокойно оставаться с бабушкой, она всё же не решилась ехать с мужем. Обычно у Бёрча это мероприятие занимало лишь 3-4 дня, но в этот раз его не было неделю. За это время Мэйди внезапно слегла. Какая-то неизвестная хворь овладела её телом и не хотела его отпускать. Малыш сидел у постели, прижавшись к маме, и плакал, не поддаваясь ни на какие уговоры бабушки покушать или поспать. Аллену выслали срочную телеграмму, известив о состоянии супруги, прочитав которую он немедленно выехал домой. Но успел лишь на похороны. В считанные дни его любимой жены, матери его сына, его вдохновительницы не стало в живых. Пожалуй, никакими словами нельзя описать то горе, которое испытал Алан. И единственное, что уберегло его от забытия, пьянства или петли, — это наличие ребёнка. После этого несчастья Берч стал очень замкнутым, перестал ходить на встречи с друзьями, реже навещал знакомых. Он стал всего себя отдавать работе и Питеру. Сын, видя мучения папы и понимая его как никто другой, всячески старался помочь. Учился на отлично, содержал дом в чистоте, не гулял допоздна, чтобы не заставлять отца нервничать, даже научился готовить тосты, кашу яичницу, которые радовал папу по воскресным утрам. Но от отчего мальчик никак не мог отказаться, так это от прочтения ему перед сном его обожаемых сказок, которые в счастливые времена читала ему на ночь мама. И теперь... Это бремя легло на главу семьи, который мужественно, невзирая на усталость и частое истощение на работе, ответственно нёс его на себе. Скрипнула входная дверь, и мальчик тот час сорвался с подоконника, аж подпрыгивая от радости, в дом вошёл отец. Пит бросился ему на шею, отчего тот зажмурился и сильнее прижал мальчонку к себе. «Как ты тут без меня?» — спросил Алан. Голос его был уставшим, замученным, но всё равно радостным от того, что он, наконец, дома с сыном. «Я уже сделал уроки, убрал на кухне и по дороге из школы домой насобирал те травы, что ты велел мне найти. Сейчас они сушатся под лепечи и через пару дней, думаю, будут готовы к использованию», — ответственно отчитался Бёрч-младший. Отец потрепал его по копне светлых шелковистых волос. «Да ты у меня молодец, мой маленький чародей». — сказал он с любовью и обожанием, глядя на сына. — Ты знаешь, что у тебя мамины глаза? — Знаю, — погрустнев сказал Питер. — А ещё я знаю, что стану таким же великим лекарем, как мой папа. И я уже не маленький. Алан засмеялся от души. — Ну, какой же я великий. Обычный врач захудалой клинике на краю мира. И, конечно, мне хотелось бы, чтобы ты добился куда большего, чем твой предок. «Мир огромный, и тебе непременно стоит его познать. Ты моё сокровище, сын, и я сделаю всё, лишь бы ты был счастлив». «Всё-всё?» — вымолвил, смущаясь мальчишка. «Всё-всё», — радушно ответил Алан. «И даже раскроешь секрет своей тайной, всё исцеляющей микстуры?» Отец потупил взгляд. На какое-то мгновение глаза его потускнели, а лицо покрылось морщинками. «Конечно, малыш, я обязательно раскрою тебе все свои секреты. Но всему своё время. Ты должен прилежно учиться, и тогда у тебя всё получится». Алан опустил свою сумку на пол, которая всё это время висела у него на плече, и приоткрыл. Из неё тут же раздался дивный аромат мяса и трав. Пиджадно взглотнул и уставился на отца, а тот с довольным видом спросил. «Помнишь, миссис Харрисон? Это та, у которой болело всё время плечо?» Потирая ладошки, весело ответил мальчик. «Именно. У тебя отличная память. Так вот, плечо после использования моей фирменной мази больше не болит, чему она невероятно счастлива. И в знак особой благодарности передала нам с тобой тушёного зайца». Её муж недавно ходил на охоту, где обзавёлся хорошей добычей. Так что сегодня у нас на ужин настоящая дичь. «Вот это да!» — воскликнул Питер. «Я думаю, это очень вкусно!» Говоря об этом, он зажмурился от предвкушения удовольствия и начал причмокивать губами, представляя, как кусочки нежнейшего зайца попадают ему прямо в рот, доставляя блаженство от непревзойдённого вкуса дичи. «Что ж, тогда не медли, иди на кухню, сполосни картофель и поставь вариться в мундире, а я пока переоденусь. У меня был сегодня очень тяжёлый день, сынок». «Слушай, сэр!» — шутя ответил Пит и быстренько побежал на кухню, прихватив с собой пакет с едой. Уже через полчаса они сидели за столом и наслаждались трапезой. Заяц и вправду оказался просто волшебным на вкус, миссис Харрисон, оказывается, прекрасно готовит». Вдоволь наевшись, Питер быстренько убрал со стола и пришёл к отцу, который сидел на диване и читал медицинскую книгу. Она была такой габаритной, что мальчишке даже в 11 лет было сложно её удержать. Он сел рядом с ним и положил голову на плечо. «Пап, папа, когда мы опять займёмся фармакогнозией?» — скромно спросил Пит, давая понять, что не хочет мешать отцу, но очень нуждается в его внимании. когда высохнут собранные тобою травы, мой начинающий доктор. Отложив книгу, с серьёзным видом проговорил алан «Я так жду этого!» — с восхищением произнёс малыш. «Так хочется научиться тому, что знаешь и умеешь ты, так как нет болезни, с которой ты бы не справился». «Обязательно научишься, ты ведь очень умный парень и станешь по-настоящему великим лекарем. А я непременно буду тобою гордиться. Вот расскажи мне про болиголов». «Ну, это ядовитое растение, если его съесть, то можно умереть?» «Правильно, потому что в нём содержится каниин, это такой алкалоид». «Но ты говорил, если его тщательно посушить, то он становится не таким токсичным, после чего можно уже получить пользу от его применения». «Верно, это обусловлено химическими свойствами самого соединения. Каниин бескислородный летучий, именно поэтому сушка сильно снижает его концентрацию». Улыбнувшись, резюмировал алан Мальчик смотрел на отца с огромной любовью и привязанностью. «Ты у меня такой умный, папа! Я тебя так люблю!» И с этими словами он обнял Бёрча, уткнувшись носом в плечо. Так прошло несколько минут, после чего пит зашевелился. «Ты же мне расскажешь сегодня перед сном новую историю, правда?» Конечно, алан никак не мог подвести своего единственного отпрыска. И, несмотря на усталость, утвердительно кивнул головой. «Тогда сейчас самое время!» — вскочив с дивана, протараторил мальчик. «Ты давно обещал мне рассказать о приключениях великого алхимика. Я уже не могу ждать. Пожалуйста, расскажи!» Он уже начал трясти отца за край домашней рубашки, настойчиво затягивая в свою комнату, и всё, что оставалось делать врачу, — это повиноваться собственному ребёнку. Эйд почистил зубы, пока отец сходил за стаканом воды на кухню и улёгся в ожидании увлекательного и долгожданного занятия. алан вернулся, сел на краю кровати и начал первый из множества рассказов баллад, сложённых ещё в древние времена про великого алхимика. «Сладко слышать твой шёпот, вечность». Георгий Аркадьевич Шенгели Холодный ветер подул в лицо. Казалось, он от отчаяния хочет дать путнику пощечину, словно чуя его намерение покинуть этот мир. Это был последний день Фитцжеральда на небольшой планете Хидисе, находящейся далеко за пределами Млечного Пути. Он бережно сложил добытые титаническим трудом артефакты, так необходимые ордену, после чего сел на берегу воды цвета спелой вишни и стал смотреть вслед уходящему местному солнцу. Его лучи жадно облизывали озеро, будто желая напиться вдоволь перед тем, как неспеша начать будить своих обитателей на другой стороне их небольшого, но уютного уголка Вселенной. Но Фитц этого не застанет. К тому времени он уже будет далеко отсюда и предстанет перед представителем Ордена, вверяя в его руки ценную добычу в обмен на не менее важную информацию лично для него». Он вздохнул, взял первый попавшийся под руку прутик и начал бередить поверхность воды, наблюдая за её ответом. В отличие от земной глади, где от касаний по воде идут круги, тут формы напоминала эллипс, что выглядело очень интересно. Так он вёл этот незатейливый диалог с озером несколько минут, как вдруг перстень на его руке запульсировал. «Ну, наконец-то!» — с облегчением сказал сам себе фиц После чего он оживился, сразу встал, вывел в воздухе странный знак, по велению которого тот словно зашелся мелкой рябью, и в пространстве появилось нечто, напоминающее выпуклую линзу размером с человека. Вымолвил эд и шагнул вперёд. Путешествие по тоннелю миров заняло, как обычно, несколько мгновений, и вот спустя считанные минуты Фицджеральд уже стоял перед предстоятелями Ордена. Предстоятели были своего рода инстанцией, дающей допуск для общения со стоящими за Орденом. Это были могущественные создания из разных уголков Вселенной, собранных под крышей единой цели. Задачей Ордена всегда являлось блюсти баланс вечности, а также добывать и хранить знания. Для этого им нужны адепты. Их руки и ноги, выполняющие самую опасную, но увлекательную работу — добычу и доставку ценных артефактов согласно персональной специализации. Воины например, охотятся за разными типами оружия. Они также препятствуют появлению и применению, например, очень опасных его видов. Хебельги — за историческими находками и магическими артефактами. Монады специализировались на сохранении предметов искусства, живописи, литературы. Подлинник Моны Лизы висит не в Лувре, как принято полагать, а здесь, в здании Ордена. А за копией нот известнейшей Токатты Баха добровольно, что случается крайне редко, ибо зачастую любая миссия сопровождается рисками, вызвались пятеро монад, лишь бы иметь возможность вживую послушать это величайшее произведение в исполнении самого композитора. Легуиты рыщут по Вселенной в поисках новых населённых планет и проводят туда транспортные нити, прорезающие время и пространство. Афиджеральд был алхимиком. В его обязанности входит доставка требуемых трав, химически активных веществ, различных зелий и микстур, зачастую обладающих удивительным эффектом в хранилище Ордена. Но за всеми адептами стояли шептуны — У них была важнейшая миссия, представители этой профессии обладали уникальным даром. Они в прямом смысле умели слышать голос Вселенной. Чтобы новое не родилось и не появилось в нашей удивительной бесконечности, если это представляло интерес для Ордена, оно мгновенно обнаруживалось шептунами, и туда же отправлялся адепт. Населённых разумными и высокоразвитыми существами планет, как ни странно, было не так и много, всего около 10 миллионов, большинство жителей которых внешне походили на человека. И за каждой из них следил свой шептун. Ожидание аудиенции с представителем из стоящих, как правило, не занимало много времени. Но сегодня что-то немного затянулось. Фитц присел на массивную дубовую лавку и погрузился в свои мысли. Он вспомнил, как впервые очутился здесь и каким образом сюда попал. Было это несколько лет назад. Заблудившись в другом городе в поисках харчевни, которую очень рекламировали местные жители и характеризовали как отменную для лицеприятных господ, он внезапно забрёл на пустырь, посреди которого увидел искажение пространства в виде большущей линзы. Она манила его, притягивала, будто магнитом. И тогда Фитцжеральд, влекомый какой-то таинственной силой, просто в неё вошёл. Вспомнил затем и обряд посвящения. Хотя обрядом это было назвать сложно. Вопреки ожиданиям и пышному мероприятию, вратник спросил, готов ли он служить ордену, он ответил «да», и тот поставил ему на плечо странную печать — тату, которая тотчас же исчезла. Лишь позже он узнал, что она начинает покалывать и проявляется тогда, когда у Ордена есть для него новое задание. Его внутренний диалог прервал секретарь. В эту смену дежурил представитель жителей миров класса С, а именно планеты Флеада. На вид это были те же самые люди, но с куда более развитой структурой организма. Ростом они были несколько выше, в среднем где-то 2,2 метра, широки в плечах и привлекали великолепной мускулатурой. Их кожа была значительно толще, чем у землян, а кости прочнее. Иммунитет был настолько силён, что для него коктейль из Эбола с сибирской язвой, приправленный вирусом бешенства, не более чем детский чих. Средняя продолжительность жизни этих счастливчиков составляла 300 флеадских лун, а это около 500 земных лет. Внешне они почти не старели. Именно среди флеадов было большое количество воинов, которым Фитц дал прозвище «Войны-220». Такая блажь им досталась тяжёлой ценой, веками эволюции, упорного труда и сплочённости. Их небольшая планета, с самого её начала находясь не в самых выгодных условиях, стала полем боя для многочисленных микроорганизмов и конкурентных видов. За Флеаду, за этот маленький кружочек посреди космоса, развилась настоящая борьба, в которой гуманоидам всё же удалось одержать победу, прибегнув к генной инженерии и потрясающему ум технологиям. Так они стали теми, кем есть сейчас — мудрым, могущественным, очень сильным и процветающим народом. «Уважаемый господин Фитцжеральд Эйзенхауэр, прошу простить за ожидание». Уверенным и в то же время очень обходительным тоном обратился к алхимику дежурный секретарь. «Вас готовы принять». Он жестом указал на огромную дверь, чтобы открыть которую, казалось, нужна дюжина человек. Но Фитц уже знал, что к ней лишь нужно прикоснуться. После он ощутит лёгкие покалывания в плече, и тотчас дверь откроется. Так было всегда, так стало и в этот раз. Комната членов совета искрилась роскошью и великолепием. Уверен, что не каждый царь видел подобное, не говоря уже о том, чтобы и десятиной такого богатства обладать. Дыхание замирало каждый раз, когда Фитцжеральд заходил в неё. С первого взора она покорила его пытливую душу истинного исследователя, влюбила в себя и поглотила рассудок. С неистовым благоговением он смотрел на воплощение самых смелых и необычных фантазий, научных достижений, собранных почти изо всех уголков Вселенной, где есть разумные цивилизации. «Проходите!» — послышался голос из самого помещения, казалось, что он сочится отовсюду, и Фитц двинулся дальше. Это был невероятных размеров конусовидный зал, высота которого на глаз не менее 30 метров, стены онова от пола до потолка были усеяны полками с ценнейшими артефактами, книгами, различными сосудами со всевозможными зельями, оружием и всем, чем только душа пожелает. Говорят, что даже сами творцы порой навещают это дивное место и охраняют его, потому цель ограбить здание Ордена была просто недостижима. «Невероятно!» — еле слышно выдохнул Фитт-Жеральд. Однако эсквер по имени Хао, стоящий в центре зала за красивейшим столом, выполненным величайшими мастерами по работе с деревом, коломхитами, обладал поразительно острым слухом и ввиду этого, конечно, услышал алхимика. «Не могу не согласиться, Эйзенхауэр. Здание Ордена и право одно из самых величественных во всей Вселенной». Эскверы, жители планеты системы Хаатхи, очень миролюбивые и крайне разумные существа. Они появились в результате слияния двух видов животных и внешне напоминали смесь человека с волком. У них были сильно удлинённые ступни, слегка согнута спина, продолговатое лицо и очень массивные зубы с острыми клыками. Голову всегда украшала шапка густых, блестящих волос. Слух, нюх, гибкость и ловкость — все эти качества были развиты в разы сильнее человеческих. Они очень выносливы и терпеливы, умны и расчётливы, при этом искренны, добры и предельно тактичны. На родной планете они живут в абсолютной гармонии с природой, берегут её и защищают, потому питают скрытую неприязнь ко всем существам, кто природу разрушает и не уважает, ко всем таким, включая землян. «Надеюсь, вы принесли то, зачем вас отправили шептуной?» «Конечно, сэр», — слегка склонив голову, ответил Фитц. Исквер был немного ниже его ростом, потому, подойдя ближе, он хотел таким образом выразить некое почтение. «Вот, возьмите, пожалуйста». И он протянул ему стеклянную колбу, в которой искрилась странная жидкость и пластиковый герметичный контейнер, где мирно покоилось неизвестное ему доселе растение. «Это меланхомия, цветок печали», — продолжил Фитц. «Любой, кто отопьет хоть немного этого зелья, погрузится в глубокую печаль и депрессию, а потом может и вовсе испустить дух от тоски». «Потрясающе!» — воскликнул Исквер. «Ты доблестный служитель нашего ордена. Скажи, пожалуйста, не было ли проблем с миссией на Хидисе?» «Не особо, сэр. Портал открылся в нужном месте, и у входа уже ожидал проводник. Местный лекарь. Увидев печать ордена, он тотчас же отдал зелье и растения. Потом показал, как изготовить это самое зелье. Это заняло пару дней. Следом написал рецептуру, которая сокрыта в контейнере с цветком. По окончанию нашего дела мы выпили местного Эля, и я отведал мясо Ипхи. Это хидисийский зверёк, напоминающий чем-то отдалённо земную косулю. Хочу сказать, это изысканное лакомство». «После чего я последовал к берегу озера Алоия, где и дожидался открытия портала. Самым сложным в этом путешествии было адаптироваться к климату планеты. Не знаю, как для местных, но для меня, как для землянина, он переносится крайне тяжело». «Превосходно!» — с довольным видом вымолвил Хао. «Вот бы всегда так. Жаль, что столь благополучный и мирно проходят далеко не все ваши задания». Однако я понимаю, что даже подобное даётся нелёгким трудом и требует огромных усилий от человека. Что ж, я с радостью отдаю вам вашу награду». С этими словами он перевернул ладонь фица и, насыпав туда изумрудную пыль, слегка подул. Пыль тут же ожила, и в мгновение ока собралась во фрагмент какой-то загадочной карты. Повисела немного в воздухе и исчезла. Все это время алхимик стоял будто в трансе, и лишь когда пыль исчезла, он пришел в себя. «Ну вот, следующая часть карты уже у вас в памяти. Вы знаете, как ее просмотреть и соединить с предыдущими». Оскалившись, промолвил Исквер. «Да, знаю, сэр, благодарю вас», — улыбнувшись в ответ, промолвил алхимик. «И, конечно, ваше золото, ведь именно оно сильно ценится на земле, так?» «Именно, Хао». Ещё более довольным голосом проговорил Фитц. Исквер протянул ему увесистый мешочек, в котором волнующе звенели золотые. «Во имя Ордена, Фитцжеральд юэль Эйзенхауэр. Во имя Ордена, Хао Агиму». И после формального поклона друг другу алхимик покинул главный зал Ордена. У двери его уже ждал дежурный секретарь. Флеадец сдержанно дёрнул уголком губ, пытаясь изобразить улыбку, при этом указывая фицу на проход в портал. «Домой, сэр Рейзенхауэр?» — добродушно спросил он. «Домой», — радостно ответил алхимик и уверенно шагнул в появившуюся из ниоткуда вибрирующую выпуклую линзу. Питер, как зачарованный, ловил каждое слово, сказанное отцом. Обладая потрясающим воображением и грандиозной фантазией, он тотчас же представил, как сам станет членом Ордена, будет выполнять для него опасные, но безумно увлекательные и ответственные задания. «Папа, а завтра ты мне расскажешь про новое задание Фицджеральда, правда?» — с придыханием спросил он. «Ну, конечно, расскажу, сынок», — любящим голосом вымолвил Алан. «Главное, учись, хорошо, договорились, и тогда я расскажу тебе все истории алхимика, все до единой». «Честно?» «Честно, честно. А теперь засыпай. У нас завтра с тобой очень много дел». «Я знаю», — сонно проговорил Пит. И как только его голова коснулась подушки, он тут же провалился в сон. Бёрч-старший довольно покачал головой, поцеловал сына в щёку, погасил свечу и вышел из комнаты, плотно закрыв дверь. Кости его ломила, а дело ныло от усталости. Шаркая он доплёлся до ванной, включил воду, И зашёл в душ. Струи горячей воды начали медленно обволакивать его тело, доставляя неистовое блаженство. Он закрыл глаза, опустил голову и отдался водной стихии. Так длилось несколько минут. Помывшись, он вышел из душа, вытерся полотенцем и прошёл на кухню, испытывая ненавязчивое желание выпить на ночь отвар мяты, как вдруг его плечо начало дёргаться от покалываний. Он приспустил рукав в халата и увидел то, что и ожидал. На правом плече появилась татуировка, мигающая алым огнём. Алан поморщился, достал из шкафчика специальную мазь, намазал татуировку, от чего она сразу же исчезла, оттуда же достал перстень, который уже начал светиться. Затем оделся, спустился в погреб, вывел в воздухе замысловатый знак и, прошипев «Иттаха». Вошёл во внезапно, словно возникшую из воздуха выпуклую линзу. Серия 1. Фантом. Не переживайте, однажды меня окружала бездна, и я нашёл выход. Какой же? Я прыгнул в неё. Артур Андерсон. Хотелось пить. Очень хотелось пить. Местное солнце с такой силой полило, что, казалось, оно хочет выжить всё живое на этой планете. Фиц сокрушался, что он не маг, а простой алхимик и не в состоянии вызвать дождь, например, или хотя бы облака. Почва под ногами потрескалась, зелень в округе отсутствовала. Сила притяжения была почти равна земной, и в целом дорога выглядела как усталое, измождённое и испещрённое морщинами старое лицо. что навевало еще больше уныния и тоску. На обхаите именно так звали планету, на которую его отправили шептуны, вопреки ожиданиям Эйзенхаура, никто его не ждал. Никакого проводника в этой глуши не было и в помине. Рассчитывать пришлось лишь на свои силы, да на подсказки перстня. Он указывал путь и менял цвет при приближении к цели. И вот… Сейчас на нём монотонно мигала зелёная стрелочка, говорящая о том, что лишь следует двигаться вперёд, а значит, артефакт не близко. Запасы воды подходили к концу, еды тоже, а этой адской пустыне не было конца. И всё это стало напоминать Фицу какой-то бредовый сон. Его послали за новым эликсиром, который, по словам шептунов, «родила сама планета, как новая полезное ископаемая». хотя Фитцжеральду сдалось, что эта планета способна породить лишь адские муки детей огня. И раз свойства всех химических элементов были описаны ещё Менделеевым в периодической таблице, а тех, которых не нашли на Земле, давно нашли за её пределами, несмотря на это, часто появлялось в уголках Вселенной что-то волнующее новое. какая-то невероятная смесь, при использовании которой вспыхивали совершенно неожиданные эффекты, будоражащие разум и вызывающие скорее больше вопросов, нежели ответов. Шёл шестой час непрерывной ходьбы по раскалённой, как сковорода, на огне поверхности неведомой планеты в каком-то захолустье Вселенной. Скупые слёзы, символизирующие бессилие и обречённость, пытались течь по лицу алхимика, но высыхали, не успевая достичь подбородка. «Я сдохну здесь», — подумал Фитц. Вода почти закончилась, впрочем, равно как и силы, но вдруг впереди, метрах в трёхста, он увидел что-то, напоминающее валон. «Неужели что-то поменялось в этой дыре?» — подумал он. «Здесь, оказывается, есть камни, хоть присяду». Это подбодрило его. Фитцжеральд устремился к этой странной глыбе в надежде на передышку. Но каковым было его удивление, когда он подошёл ближе? То, что он увидел, донньользе испугало его, окрасив мысли в ещё больший оттенок обречённости. Ибо это был вовсе никакой не камень. На земле, лицом вниз, лежал труп. И в том, что это мёртвое тело, сомнений не было. Опомнился он не сразу. Голову разрывало от огромного количества предположений, устроивших в ней нешуточное сражение за право быть воспринятыми. Самой первой логичной мыслью было то, что это просто местный потник, не рассчитал силы и погиб от жары. Пытаясь таким образом себя успокоить, Фиц всё же отважился его обыскать в надежде пополнить запас воды. Он вновь с осторожностью подошёл к усыхающему телу и попытался его перевернуть. Это оказалось не так-то и легко, но, наконец, с третьей попытки ему это всё же удалось. И когда это произошло, тогда-то Фитджеральд испытал настоящий ужас. Зрачки его расширились, а пульс участился до такой степени, что, казалось, сердце выпрыгнет из груди. Это был труп жилистого гуманоида с длинными по колено руками, коричневой кожей, средних лет, что, конечно, субъективно, так как Фитц не имел никакого представления о продолжительности жизни и внешних проявлениях возраста на этой планете. И на пальце у умершего красовался аккурат такой же перстень, как и у алхимика, но другого цвета и конфигурации. Это был не просто путник, перед ним лежал его проводник. Очень... Мёртвый. Проводник. Боже, что же делать? И что вообще тут творится? Эйзенхаура охватила паника. Надо заметить, такое было впервые. Его миссии, как правило, безопасны и не идут в сравнение с опасностями, поджидающими воинов или лигуитов Потому оказаться самому на неведомой планете, да ещё и с погибшим по неизвестным причинам проводником, было настоящим ЧП. И Фитц... Сделал почти единственное, что мог и что должен был в этой ситуации. Покрутил перстень и отправил сигнал «СОС». Помощи ожидать можно было довольно долго, и алхимик это знал. Он хотел использовать это время, чтобы завершить миссию и всё же найти нужное ордену вещество. Пить хотелось невыносимо, и он всё же отважился обыскать тело. И его старания увенчались успехом, У погибшего было целых две бутылки воды, что вызвало у Эзи настоящий восторг. Правда, первая фляга оказалась почти пустой, там, может быть, было пару глотков. Поэтому он принял решение допить эту и не носить с собой лишнее. По такой жаре каждый грамм казался килограммом. А вторую бутылочку припасти, чтобы самому впоследствии не страдать обезвоживанием. Жадно выпив остатки жидкости и съев небольшой кусочек брынзы, скорее уже напоминавший желе, алхимик присел на корточке. День тут казался бесконечным, и надо было всё-таки попытаться найти укрытие. Он не знал о соотношении течения времени здешней планеты по отношению к главной, той, где базировалось здание Ордена. Поэтому даже если они немедленно выслали подмогу, и у них прошло всего 10 минут, то на Абхоите мог пройти день, отчего хуже и месяц. От этих мыслей Фитц стало нехорошо. В поисках решения он начал сильнее вглядываться в горизонт и заметил, что с правой стороны поверхность поднималась в гору. «Может, после возвышенности будет впадина?» — подумал Фитц. «А там укрытие, ущелье, хоть что-то». Эти мысли слегка затмели собой неистовую тоску и безысходность, нависшую над алхимиком с момента прибытия в это пекло. И, сделав глубокий вдох, собрав последние силы, он сменил курс и стал держаться правее. Спустя час ходьбы дорога круче пошла вверх, идти стало сложнее, местное солнце и не думало покидать горизонт, светило так же ярко и назойливо, будто бросая вызов несчастному, стремившись сломить его своей настойчивостью, и уже потеряв какую-то надежду на спасение, он увидел крутой обрыв. «Вот и конец», — с грустью подумал Фиц. Однако погибнуть ему было суждено в другой день. Подойдя к самому краю обрыва, он увидел то, что ожидал меньше всего. Прямо внизу, под его ногами, располагался невероятной красоты, большой, с густой растительностью, пышными садами и живительными источниками, водопады которого были видны даже с приличной высоты, оазис, в центре которого красовалась крепость, огражденная плотным деревянным забором. Лицо алхимика озарила улыбка, и, забыв обо всём, Фицджеральд Эйзенхауэр нашёл крутой склон и понёсся навстречу спасению. Спуск занял минут двадцать, которые пролетели незаметно, и уже спустя полчаса алхимик с наслаждением плескался в прозрачных водах озера Оазиса. Он не знал, сколько так продолжалось, но пора было подумать и о ночлеге, потому после отдыха он оделся и пошёл в сторону крепости. Сам лес был чудесный, густой, наполненный неведомыми ароматами и дивными растениями. От него веяло добротой и гостеприимством. Фицу уже было невмогото от желания встретиться с местным травником и изучить новые виды флоры, абхаиты, рецепты, действия которых с некоторых предыдущих миссий порой производили впечатление магических. Орден даже позволял забирать некоторые экземпляры растений с собой, их Фитц и выращивал у себя дома в горшочках, тщательно оберегая от посторонних глаз и частенько добавляя в свои авторские мази. На земле Фитцжеральд работал лекарем. «Прямо как ты, папа!» — перебил Алана сын, что случалось крайне редко. «Да, Питер, прямо как я», — улыбнувшись, мягко ответил Бёрдж. «Так вот, слушай дальше». Всё было замечательно, пока Фитц не подобрался к крепости вплотную. Стоит сказать, что крепость потрясала своим великолепием. Из-за высокого забора выглядывали причудливых форм башни лучников, высокие строения, украшенные различными видами цветных металлов, стены зданий были инкрустированы ажурной филигранью и зернью. На земле эти техники применялись в ювелирном искусстве, потому создавалось впечатление, что дома сотканы из полотен невероятной красоты кружев. У алхимика перехватило дух. Но радость созерцания прервала пролетевшая над духом стрела, угодившая в ствол дерева позади, всего в паре сантиметров от фица. По телу пробежал холод и хорошее настроение как рукой сняло. Пульс сильно участился, а страх, ворвавшийся в тело, стал мучить и терзать разум изнутри, принуждая как можно скорее искать способ выжить. Эзи пригнулся. Он не понимал, почему, словно сорвавшись с цепи, жители столь миролюбивого на первый взгляд места встретили его не радушием, а покушением. Полетела вторая стрела, чуть было вновь не угодившая в цель. Алхимик стал ползти по кустам и, не заметив флажбинки, где-то двухметровой глубины резко скатился вниз, сильно поранив при этом ногу. Он взвыл от боли, скорее не так от физической, как от душевной. Он всем своим естеством возненавидел Абхаиту, на которой он застрял в одиночестве, в полном неведении о том, сколько ждать подмоги, не найдя даже то, зачем пришёл. Никогда ранее он не чувствовал себя столь слабым и беспомощным. Вновь полетела стрела, видимо, лучники начали преследование, желая добить жертву, осознавая плачевность её положения. Казалось, алхимик был обречён. Но внезапно со стороны леса послышались шорохи. Фитцжеральд закрыл руками лицо. «Уж если это дикий зверь, запах моей крови, решил полакомиться человеченкой, лучше этого не видеть». Обреченно подумал Фитцжеральд, но вслед за шорохами он услышал странные крики. Странность заключалась в том, что он определенно их уже слышал раньше. Озаренный светом надежды, Эйзенхауэр открыл глаза и в ту же минуту понял, что спасен». Орден прекрасно заботился обо всех своих адептах, и алхимик не стал исключением. За ним послали целых пять воинов 220. двадцать. Мускулистые, широкоплечие, но одновременно гибкие и почти бесшумные, флядцы неспроста слыли блестящими бойцами. а раскладывающиеся портативные копья из суперлегкого, но в то же время и суперпрочного металла, способные пробить бетонную стену и стрелявшие убийственными молниями в шести разных волновых спектрах, были их незаменимыми помощниками, как в ближайших схватках, так и на расстоянии. Феерично управляясь с оружием, один из них с расстояния метров в пять обезвредил первого лучника, следом за ним еще трое подошли ближе к крепости, за которой началось нешуточное движение. За лучниками последовали пешие, до зубов вооруженные странными предметами местные. Они были довольно далеко, из-за кустов фицу никак не удавалось хорошо рассмотреть ни их снаряжение, ни их самих. Войны 2.20 разделились на две группы и стали подходить с разных флангов. Эйзенхауэр чувствовал себя как арбитр на трибуне, застрявший между двумя соперниками, где рингом послужила территория инопланетного оазиса. Местных было около двух десятков. Действовали они тоже слаженно и органично, на их стороне было множество преимуществ, да хотя бы потому, что они были на родной планете и в родном лесу. Некоторые подошли ближе к кустам, в которых затаился Фитц, это дало ему возможность лучше разглядеть оружие нападавших. Это были странные предметы, отдаленно напоминающие револьвер, но с куда более широким дулом и сплюснутой рукоятью. Послышался глухой хлопок, стреляли они чем-то наподобие жидкой плазмы, которая раскрывалась, как сетка, и обездвиживала противника, парализуя его каким-то разрядом неизвестной природы. Видя подкравшегося к первому отряду фляцев агрессивного аборигена, Эйзи испугался и словно шепнул войну «Сзади!». Поразительным было то, что он услышал его. Он услышал его мысли и обезвредил нападавшего усыпляющим разрядом. Флядцы не были кровожадными и не убивали без надобности или острой необходимости. Физджеральд ликовал. Он почувствовал себя одним целым со спасательным отрядом, который будто следовал его мыслям. Местные были далеко не слабаками, и наличие хорошо известной им густой растительности и умение бесшумно двигаться давало им возможность вплотную подходить к фляцам, но не давало им возможность даже при количественном преимуществе побеждать. Так двоих, первая группа вырубила ударом в солнечное сплетение и печень, если спроецировать удары на тело человека, ещё трое отправились спать благодаря разряду портативного копья. Одному воин-220 из второй группы вывихнул плечо, связав лицом вниз самозатягивающейся умной верёвкой. Ещё одна диковинка из арсенала этих красавцев. Лишь касаясь противника, она сама ползёт по телу и, находя руки и ноги, туго их сковывает, оказывая сильное давление на конечности. Седьмой был особенный. Он сцепился в рукопашном танце смерти с флиацем, демонстрируя потрясающую ловкость и чутье противника. На какое-то время эта фантастическая схватка заворожила всех. Уникальные приемы боя, удары, точные, молниеносные, наносимые из самых неожиданных положений, каверзные захваты, при виде которых у Фитт-Жеральда заскрипела шея. И, конечно, беспрецедентная выдержка и выносливость обоих, все это было просто потрясающе. На этот бой можно было смотреть вечность, он скорее изображал искусство, нежели агрессию. Заворожённый этим зрелищем, даже будучи лекарем, физжеральд Эйзенхауэр не заметил, как потерял слишком много крови из-за, казалось бы, не слишком серьёзной раны. Картинка перед глазами начала медленно плыть, и через несколько минут алхимик без сознания рухнул на землю. Очнулся он спустя долгое время в простых, но уютных покоях. Пахло смесью, напоминающей запах земной лаванды и шалфея. Боли не было, голова была ясная, от былой усталости и ненависти не осталось и следа. Фитц улыбнулся и решил открыть глаза. Увиденное вызвало неподдельное торжествование. Над его головой стоял Эвхаид, сам Эвхаид, на пальце которого поблёскивал перстень высших. Эйзенхауэр сглотнула. Именно они открыли хибельдитраида. Именно они. Это необычайный цветок, который цветёт одну ночь раз в десять лет. Это тот самый цветок, путь к которому по кусочку миссию за миссией открывает Фитцжеральд. Это та самая главная причина, по которой он согласился даже с риском для жизни работать на Орден. Этот цветок способен исполнить любое желание того, кто увидит Его цветение. Любое. «Даже воскресить кого-то?» — вновь прервал алан сын. «Да, милый, даже воскресить!» — с грустью ответил он. «И он смог бы вернуть нам маму?» — спросил мальчонка с полными слез глазами. «И она снова была бы жива?» Алан проглотил ком в горле, желваки его играли. Он старался держаться, чтобы не расстроить своего ребенка еще больше. «Да, если бы этот цветок существовал, то он бы вернул нам маму», — с наигранным спокойствием продолжал Бёрч. Питер паник. «Жаль, мы никогда не сможем найти его», — грустно ответил он. «Это же вымышленный цветок». «Жаль». Сцепив зубы, выдавил из себя ал. «Так тебе интересно, что же было дальше?» Переведя дыхание, спросил он. «Конечно, пап!» Немного повеселев, ответил мальчик. «Прости, что я иногда прерываю тебя». «Ничего, мой хороший», — гладя по голове сына, промолвил отец. «Ты же не в школе». «Так вот...» Эвхаид, как обычно, держался с непревзойденным спокойствием и горделивостью. Его статная фигура выражала покой и уверенность в себе. Глубокие, серые, проницательные глаза словно смотрели в самую душу, листа её страницы, всё больше узнавая о ней. Внешне они почти не отличались от людей, но внутренне и физиологически разница была просто колоссальна. Всё равно, что сопоставить улитку с ракетой, и вы, конечно, догадываетесь, кто есть кто в этом сравнении. «Здравствуйте, Фитцжеральд Эйзенхауэр», проговорил Эвхаид после недолгой паузы. «Здравствуйте», — промямлил алхимик в ответ, стараясь быть максимально вежливым. «Чем обязан такой честью?» «Все мы создания творцов наших», — слегка склонив голову на бок, ответил Эвхаид. «Не стоит говорить о чести. Позвольте лучше представиться, моё полное имя слишком длинное и труднопроизносимое. Для облегчения коммуникации вы можете называть меня «Рати». «Как вы уже поняли, я, как и вы, являюсь адептом Ордена, но в другом статусе. То, что произошло здесь, немедленно потребовало вмешательства дипломатов. Вот Орден меня и прислал». Фитцжеральд приподнялся, но тут же почувствовал острую боль и скривился. «Лежите, пожалуйста». Остановил его Эвхаид. «Вы еще слишком слабы». Человеческое тело, к сожалению, слишком хрупкое и не так быстро выздоравливает. А соблюдение формальностей сейчас ни к чему. «Простите», — взволнованно спросил алхимик. «Могу я поинтересоваться, что же тут такого серьёзного произошло? Разве отряд Флеат, который отправил Орден, не справился с атакой местных?» «Как бы вам объяснить?» — учтиво обронил дипломат. «Всё было не совсем так». «Я поведаю вам о том, как все произошло на самом деле, а вы потом зададите вопросы. Хорошо?» «Конечно». Немного успокоившись, ответил Фитджеральд и снова прилег. «Дело в том, что Орден никакого отряда за вами не посылал». От этих слов зрачки Эйзи заметно расширились. «Как бы вам сказать, это вы сами воссоздали этот отряд, опираясь на ваш жизненный опыт». «То есть, как это я?» – опешил фиц. «Да, вот так», – покачал головой Эвхаид. «Единственный, кого за вами посылал Орден, был Проводник, тот самый, тело которого вы нашли в нескольких часах ходьбы от Портала. Хочу заметить, вы проявили недюжинную выносливость и верность Ордену. Далеко не каждый человек смог бы продержаться столько, сколько вы. Испугавшись, «Вы могли отправить запрос на открытие портала и завершить миссию. Но, несмотря на весь ужас происходящего, вы попросили о помощи, но не переставали искать артефакт. Выражаю вам свое почтение». «Тогда что же все-таки произошло?» — не выдержав, выкрикнул алхимик. «А произошло непредвиденное», — спокойно отвечал Рати. «Но вашей вины в этом нет никакой». Зная, как суров климат Абхаиты, дабы не подвергать вас лишней опасности, проводник взял нужное вещество с собой, чтобы сразу же передать вам его, после чего вы бы вновь дождались открытия портала и вернулись в здание Ордена. Однако по своей неосторожности он налил его в такую же флягу, которую использовал для воды. А вещество это ни по вкусу, ни по цвету от воды не отличается». Как вы заметили, транспорта как такового здесь нет, и местные перемещаются в основном пешком. Изнуренный жарой, ваш проводник решил выпить воды и случайно перепутал фляги. Как вы уже догадались, он выпил то новое вещество, которое случайным образом породила эта планета, и за которым вас отправил шептон. Эффект этой странной жидкости, так сильно походящей на воду, заключается в том, что через пару часов у того, кто его выпил, начинаются фобии. Ему начинает казаться, что все его хотят убить. И тогда он создает группу фантомов, которые пришли его защищать. Но самое интересное – то, что воображаемые фантомы становятся абсолютно реальными и представляют настоящую угрозу. Они исчезают лишь тогда, когда их хозяин, скажем так, либо погибает, либо, как в вашем случае, теряет сознание. Повисло молчание. Фиджеральд обмяк. «Так это всё я? Это всё моих рук дело?» «О боже!» Он обхватил руками голову и паник. «Пострадали невинные жители, и всё из-за меня. Как мне с этим жить? Но всё же, почему местные напали на меня, и почему перстень не отреагировал на артефакт? Вам не стоит сильно себя винить», — успокаивающе резюмировал Эвхаид. Они не на вас напали, они испугались тех, кто был за вами, ваш воображаемый отряд. А Перстень реагировал, просто вам было так плохо из-за этой невыносимой жары, что, полагаю, вы просто не обратили на него внимания. К счастью, никто не умер, а здешний целитель уже подлатал всех бойцов. Вы очень долго были в беспамятстве. Вам повезло, что вы выпили лишь пару глотков этой загадочной жидкости. Выпей вы больше... «И вас настигла бы такая же участь, что и проводника. Одни творцы знают, какой ужас пережил этот несчастный перед смертью и с какими демонами он сражался». «Благодарю», — ответил Фитц, которому стало немного легче от услышанного. «Огромное вам спасибо». «Не стоит, алхимик», — с пониманием сказал Рати. «Несмотря ни на что, вы продемонстрировали огромную выдержку и упорство». Орден это ценит? Жидкость уже у нас, с местными конфликт мы уладили. Вы можете ни за что не переживать, проведите здесь несколько дней, наберитесь сил, почерпните новые знания и возвращайтесь домой. На Земле прошло не более двух часов с момента вашего прибытия на Абхаиту, так что вы можете себе позволить здесь остаться еще на некоторое время, после чего отправить запрос об открытии портала, который, кстати, приведет вас прямиком на Землю. «Благодарю вас», — сдержанно ответил Фитцжеральд, не надеясь на оплату. Он был расстроен не отсутствием золота за фактически проваленную миссию, а тем, что не получит очередной фрагмент карты, ведущей к Эбельдит который так ему нужен. Но, словно прочитав его мысли, Эвхаид сказал. «Но вы же не думаете, что мы оставим вас без благодарности?» Подмигнул он Эйзенхауэру, взгляд которого мигом потеплел. «Орден — могущественная, но очень добрая организация, как бы странно это ни звучало. Протяните мне, пожалуйста, ладонь». Фицджеральд повиновался. Вскоре на ладонь снова посыпались изумрудные песчинки, вводя алхимика в некое подобие лёгкого транса. Через мгновение собравшиеся во фрагмент карты, потом также быстро растворившиеся в воздухе. «Ну, вот», — спустя какое-то время промолвил Рати. Фитц слегка дернулся, приходя в себя. «Новый фрагмент карты уже у вас. Как просмотреть его вы тоже знаете. На столе немного местных денег и золота. Этого, вам, думаю, на многое должно хватить. Спасибо вам за добрую службу», — улыбнувшись, договорил Эвхаид. «Во имя ордена, Фитцжеральд Эйзенхауэр, Во имя Ордена Эвхаид Рати. После чего в считанные секунды дипломат вывел в воздухе знак и испарился, шагнув в появившуюся из ниоткуда выпуклую линзу, оставляя после себя шлейф запаха, так похожего на смесь земной лаванды и шалфея. Питер уже спал. Алан с любовью посмотрел на сына, который так сильно походил на его жену. «Я верну ее. Слышишь, малыш? Верну нашу горячо любимую женщину. Я обязательно найду хибельдитраида во что бы то ни стало, и она снова будет жить». Прокричал Бёрч про себя, вытирая скупые мужские слезы. После чего посидел немного, погасил свечу и пошел спать. Завтра его ждал уже другой день, и даже сами творцы не ведали, какие новые сюрпризы он ему принесет.